Четвертое. Любовь в немецкой классической философии. Немецкая классическая философия и литература как оригинальная тенденция развития немецкой философии в XIX веке представляли собой уникальное духовное образование. Оно отражало дух и специфику немецкой культуры с присущим ей рационализмом и идеалистическим характером мышления. В идеалистическом ключе немецкими философами, за исключением, пожалуй, Людвига Фейербаха, понимался не только мир, структуры которого были связаны со структурами мышления человека. Любовь также трактовалась немецкими философами, а позже и немецкими писателями-романтиками, как абстрактный этический принцип и нравственная категория, которая составляет ценность и задает регулятивные принципы человеческой жизни. И первым немецким философом, который начал развивать интерпретацию любви в качестве нравственной категории, стал родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант. Ученый считал, что любовь является показателем этического поведения человека. Он полагал, что высшая форма этического долга основана на любви к ближнему и называл любовь одной из основных моральных ценностей. Кант отмечал, что любовь обязывает нас уважать и ценить достоинства других людей. Долг и обязанность.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 в контексте главного этического понятия категорического императива, принципом которого была максима, согласно которой человек должен поступать так, чтобы каждый его поступок мог служить нормой для всех людей, нормой всеобщего законодательства по Канту. Природа человека эгоистична, считал Кант, но мораль и нравственность даны человеку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 даже самому обыденному человеческому разуму любовь для человека это нравственная ценность по Канту, которая соотносится с удовольствиями, но принципиально отличается от любви человека к богу. Но любовь к богу, как склонность, патологическая любовь невозможна, так как бог не предмет внешних чувств. Такая любовь к людям, хотя и возможна,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 приближает человека к животному состоянию. В своей работе под названием «Метафизика нравов» он пишет о том, что половое влечение называется также любовью в самом узком смысле слова и в действительности есть величайшее чувственное наслаждение каким-либо предметом. Не просто чувственное наслаждение предметами, которые нравятся при одном лишь размышлении о них, восприимчивость к ним называется вкусом, а наслаждение, получаемое от пользования другим лицом и относящееся таким образом к способности желания и при том к высшей ее ступени страсти. Но его нельзя причислять ни к любви удовольствия, ни к любви благоволения, так как они скорее удерживают человека от плотского наслаждения. Оно есть наслаждение особого рода, сви генерис. Любовь как страсть, пылкость не имеет по мысли Канта ничего общего с моральной любовью, хотя пылкость может быть с нею тесно связана, если к ней присоединяется практический разум со своими ограничивающими условиями. В труде Канта «Лекции поэтики» мы встречаем разделение Кантом любви на отдельные ее виды, а также размышления о природе брака. Всякая любовь – это или любовь благожелательности, или любовь симпатии. Любовь благожелательности состоит в том, чтобы по склонности и желанию способствовать счастью другого. Любовь симпатии представляет собой то удовольствие, которое мы получаем, восхищаясь совершенством другого. Удовольствие это может быть чувственным и интеллектуальным. Любовь чувственного удовольствия – это получение удовольствия при чувственном восприятии, вытекающее из чувственного желания. Например, половое влечение – есть чувственное удовольствие. В этом случае речь идет не столько о блаженстве, сколько об общности лиц. Любовь же интеллектуального удовольствия постичь труднее. Брачные отношения, согласно Канту, как бы упорядочивают сексуальные инстинкты, ведь брак есть договор, который дает право партнерам совместно использовать друг друга в половом смысле, поэтому Кант настаивает на необходимом характере заключения брачного договора. Брак, матримониум, означает договор двух лиц, которым они взаимно уступают друг другу равные права и соглашаются на условие, что каждый всецело передает другому свою личность, так что каждый имеет всю полноту права на всю личность другого. И так разум может постигнуть, как возможно, коммерсиум сексуали без унижения человечности и оскорбления моральности. Брак есть, стало быть, единственное условие употребления своей половой склонности. Если одно лицо вверяет себя другому,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 которому я отдал себя в собственность, а потому оба лица составляют единство воли. Другой немецкий философ-идеалист, последователь Канта Иоганн Готлиб Фихте полагал, что любовь является важным способом самопознания и развития личности, Он утверждал, что через любовь человек способен достигнуть гармонии с другими людьми и самим с собой. После того, как эгоистические намерения уже больше не будут разделять людей и уничтожать их силы в борьбе друг с другом, им ничего не останется, как направить свою объединенную мощь на единственного общего противника, который у них остался» на противодействующую человеку грубую природу, не разделенные больше частными стремлениями, они соединятся все в стремлении к единой общей цели, и так возникнет тело, во всех частях которого живет один дух и одна любовь. Фихте, так же как и Кант, рассматривал любовь как нравственную категорию, однако именно любовь ставит вопросы перед человеческим разумом о природе чувств и границах естественного. Другими словами, любовь показывает нам, где проходит грань между чувствами и разумом. Любовь – это точка самого тесного соединения природы и разума. Она – то единственное звено, где природа вмешивается в дело разума. Она есть, следовательно, Самое превосходное из всего естественного. Нравственный закон требует, чтобы мы забывали себя в других. Любовь сама предлагает себя для другого. Также Фихте пишет о различиях между женской и мужской любовью. Итак, любовь – вот тот облик, в котором половое влечение обнаруживает себя в женщине. Но любовь — это когда мы приносим себя в жертву ради другого, не вследствие понятия, но вследствие природного влечения. Одно лишь половое влечение никогда не следовало бы именовать любовью. Это грубое злоупотребление словами, которое, похоже, ставит целью предать забвению все благородное в человеческой природе. По моему мнению, Вообще не следовало бы называть с любовью ничего, кроме только что мною описанного. В мужчине изначально есть не любовь, а половое влечение. Любовь есть в нем вообще не изначальная, а только перенятая, производная, впервые развитая в нем лишь соединением с любящей женщиной влечение, и имеет в нем совершенно иной вид. Как мы и увидим это ниже. Только женщине любовь – это благороднейшее из всех природных влечений, бывает прирождена изначально, как и другие общительные влечения, о которых ниже. В женщине половое влечение получило моральный облик, потому что в своем природном облике оно совершенно бы уничтожило ее моральность. Нравственной основой любви у Фихта, так же, как и у Канта, является институт брака. Он понимает под браком рациональный союз двух индивидов. Брак есть основанное на половом влечении, совершенное соединение двух лиц разного пола, которое само есть своя собственная цель. Оно основано на половом влечении в обоих полах, для изучающего философа. Однако нет необходимости в том, чтобы какой-нибудь из двух лиц, желающих вступить в брак, сознавалась себе в этом. Женщина никогда и не может сделать этого. Она может сознаться себе только в любви. Да и долговечность брака отнюдь не обусловлена удовлетворением этого влечения. Эта цель может совершенно утеряться, и тем не менее брачный союз сохранится во всей полноте своей задушевности. Брак есть союз между двумя лицами, одним мужчиной и одной женщиной. Женщина, целиком отдавшая себя одному мужчине, не может отдать себя другому, ибо ведь все ее достоинство – зависит от того, что она всецело принадлежит этому одному. Мужчина, который должен сообразоваться с волей и малейшими пожеланиями одной женщины, чтобы сделать ее счастливую, не может сообразоваться с пожеланиями многих, которые сами не соединены между собою. Фридрих Вильгельм Йозеф Шелленг рассматривал любовь как принцип существования Вселенной в целом, объединяющий и гармонизирующий бытие. Он считал, что это чувство является основой человеческой свободы и счастья. Он предложил концепцию космической любви, в которой любовь выступает в качестве единого первопринципа бытия, который пронизывает и связывает все сущее в диалектическом единстве. Реальное и идеальное, тьма и свет, или как бы не обозначать еще оба эти начала, никогда не могут быть присущи безосновному как противоположности, но ничто не препятствует тому, чтобы они были присущи ему в качестве непротивоположностей, то есть в обособлении, и каждая для себя, посредством чего, однако, полагается двойственность, действительная двоичность начал. В самом безосновном нет ничего, что могло бы воспрепятствовать этому, ибо именно потому, что оно относится к обоим как тотальная неразличенность, оно безразлично по отношению к обоим. Если бы оно было абсолютным тождеством обоих начал, то оно могло бы быть лишь обоими одновременно, то есть оба должны были быть присущими ему как противоположности и тем самым вновь составить единство. Следовательно, непосредственно из этого ни то ни другое или из неразличенности выступает двойственность, Нечто совсем иное, чем противоположность. Хотя до сих пор, пока мы еще не достигли этой стадии исследования, мы пользовались тем и другим в равном значении. И без неразличенности, то есть безосновного, не было бы двоичности начал. Следовательно, она не только не снимает различия, как считали многие, но полагает и подтверждает его. Различение между основной и существующим было таким образом отнюдь не только логическим или привлеченным как вспомогательное средство, которое в конечном счете оказалось бы неверным, но и вполне реальным, полностью открывшимся и понятым лишь исходя из высшей точки. После этого диалектического разъяснения мы уже можем совершенно определенно пояснить свою мысль следующим образом. Сущность основы, как и сущность существующего, может быть только предшествующей всякой основе, следовательно, неким абсолютным, рассмотренным как таковое безосновным. Но быть таковым оно может, как было доказано, только распадаясь на два в равной степени вечных начала. Не так, чтобы быть в обоих одновременно, но в каждом из них одинаково. Следовательно, в каждом оно есть целая или особая сущность. Безосновное делится на два одинаково вечных начала только для того, чтобы эти два начала, которые в нем в качестве безосновного, не могут быть одновременны или едины, стали бы едины посредством любви, то есть безосновное делится лишь для того, чтобы была жизнь и любовь и личное существование. Ибо любовь пребывает не в неразличенности и не там, где соединены противоположности, нуждающиеся в этом соединении для бытия, а, повторяя уже сказанное, тайна любви в том, что она соединяет такие противоположности, каждая из которых могла бы быть для себя и все-таки не есть и не может быть без другой. Поэтому, как только в безосновном появляется двойственность, в нем появляется и любовь, которая соединяет существующее идеальное с основой в существовании. Но основа остается свободной и независимой от слова вплоть до окончательного, полного разделения. Тогда она разделяется так же, как в человеке разделяется первоначальное стремление, когда он возвышается до ясности и утверждается как пребывающее существо. Все истинное и доброе в нем поднимается до светлого сознания, а все остальное, ложное и нечистое, навек погружается во тьму, чтобы оставаться вечной темной основой самости, капут мортум своего жизненного процесса, потенции, которая никогда не сможет проявить себя в акте. Тогда все подчиняется духу, в духе существующей и основа существования едины. В нем действительно оба одновременны или он – абсолютное тождество обоих. Однако над духом находится первоначальное безосновное, уже не неразличенность, безразличие, и все-таки не тождество обоих начал, а всеобщее, одинаковое по отношению ко всему и, тем не менее, ничем не затронутое единство, свободное от всего, но проникающее во все милосердие, одним словом, любовь, которая есть все во всем. Другими словами, по Шеллингу любовь представляет собой духовное образование, основу мироздания, которое гармонизирует любые противоположности и противоречия. Любовь, иначе говоря, есть дух, который предшествовал существованию мира, и любым противоположностям бытия.